Олег не знал, что его ожидает. Встреча с психом, который то и дело прыгает с недопустимой высоты и остается жив. Или он приготовился встретить друга всего подранного, а может и в крови. О чем они будут говорить, он не знал. Но конец разговора должен свестись к тому, чтобы Саша вернулся в больницу. Но как это сделать? Вот уже солнце последними лучами... Освещает вход в лес, где они условились встретиться Еще минут пять, и он добежит туда Издали не видно Саши Может, он где-то прячется Ну и веселые события творятся Хотя он и не трус, но... Не дай бог, чтобы Саша надумал именно здесь провести разборки с хулиганами Вот он и на месте Олег немного отдышался Осмотрелся по сторонам и, не увидев ни Саши, ни хулиганов... Спокойно присел на желтеющую траву Здесь было тихо и мирно Мягкий розовый закат Придавал лесу сказочную красоту Деревья, верхушки которых Еще видели лучи солнца Нарядились как барышни валые платья Украшенные пестрой желтизной листвы Издалека доносилось Курлыканье журавлей От порыва ветра деревья Словно на прощание Помахали им вслед своими головами И раскидистыми лапами Новый порыв ветра заставил задрожать травинки. Некоторые упавшие листки взмыли вверх, будто отправляясь с журавлями в дальний путь. «Спасибо, что пришел!» Голос Саши, ровный и холодный, немного испугал Олега, увлекшегося созерцанием красоты. «Тьфу на тебя! Ты меня до смерти напугал!» Олег повернулся на звук голоса, и обнаружил Сашу, укутанного в какой то странное, стрёпанное и грязное одеяло. Олегу было хорошо видно, что Саша стоит босиком, и ноги до колен голые, а сверху это ветаж. «Ты пришел один?» Саша огляделся, проверяя, нет ли слежки, и, не дожидаясь ответа, кивнул в сторону леса и пошел по тропинке вглубь. «Конечно, один! Что с тобой случилось?» Олег пытался догнать его. «И что это за тряпка?» «Просто мне пришлось оставить мою одежду в палате». «Я знаю, мне мама об этом рассказала». «Я думал, что она уже ушла домой». Саша отреагировал с удивлением. «Ладно, надо будет что-то придумать». «Да что с тобой?» Олегу становилось страшно. Сашу веселого и безобидного, словно кто-то подменил... Казалось, мыслями он был где-то далеко, а говорил все как робот, автоматически. «Я стал свободным, сильным, и я счастлив», — говорил он, не останавливаясь. «Ты можешь сказать, куда мы идем?» «Пойми, Олег, я не вру, просто поверь мне!» Теперь Саша был больше похож на прежнего. «Я не буду тебе ничего объяснять, а...» «Просто покажу тот мир, которым теперь живу!» «О чем ты? Опять о драконах? Давай лучше вернемся в больницу!» «Саша, тебе нужна помощь!» Олег по телосложению был крепче, так что, если нужно, он замотает Сашу в эту тряпку, которая когда-то была одеялом, и дотащит до больницы. «Хорошо!» Будто почувствовав намерение Олега, сдался Саша. «Давай договоримся так!» «Я тебе кое-что покажу, твое дело верить или нет. А после этого вернусь в больницу, и пусть твоя мама делает мне уколы хоть по 10 раз в день. Я согласен на все. Только сначала я тебе кое-что покажу». «Что? Другой мир?» Олег был согласен на такую сделку. Но, может, ему удастся убедить Саню пойти сразу. «Что я должен увидеть? Мир драконов?» «Да что ты заладил? Драконы, драконы!» Саше не нравилось, что ему не доверяют, но он понимал Олега. «Я не знаю, что это за существа, но они повсюду и невидимы для простого человека». «А для какого? Что, очки надо?» Олег хотел пошутить. «Ты можешь не перебивать, а послушать?» Сказав это, Саша посмотрел прямо в глаза Олегу. Олег знал взгляд Саши. Но сейчас это было нечто другое Словно кто-то со змеиными глазами Был глубоко внутри рыжеволосого паренька Комок подошел к горлу И стало по-настоящему страшно Они меняют свой облик Могут становиться маленькими, как змеи Могут прятаться даже внутри человека, и тот ничего не почувствует Они могут принимать вид обезьян со страшными человеческими лицами И крыльями, как у летучих мышей Но их любимый образ — это драконы Большие, чешуйчатые, с размахом крыльев у некоторых больше, чем наш школьный стадион Целое царство таких существ окружает нас Они разные и в то же время единое целое «Для них нет законов, никаких правил, не существует границ, и они правят нашим миром!» «Все, хватит нести этот бред!» Олег схватил обеими руками за плечи ополоумевшего друга и крепко встряхнул. «Надоело! Неужели ты сам себя не слышишь?» «Это ты послушай меня!» «Сколько можно терпеть все эти издевательства?» «Я терпел, потому что у меня не было силы!» «Теперь же я больше никого не боюсь!» «У меня теперь сила дракона!» Саша дернулся, и в руках Олега осталось только одеяло. Олег попытался схватить его снова, но Саша побежал. Он был почти голым. Нижнее белье, разорванное в лохмотье, едва прикрывало наготу. Олег кинулся в вдогонку... Но это оказалось не так-то легко. Саша словно превратился в дикое животное, которое, петляя, убегало от охотника. Хотя Олег был одним из лучших бегунов класса, догнать друга оказалось невозможно. Одним прыжком Саша преодолел огромный овраг шириной не меньше 4 метров. Олег не рискнул прыгать. Он осторожно, но быстро сбежал вниз и вскарабкался на другую сторону оврага. Олег боялся потерять Сашу из виду, поэтому продолжал бежать дальше, хотя сил уже почти не оставалось. Преследование длилось утомительно долго. Если бы не азарт погони и ответственность за друга, Олег бы плюнул на все еще 15 минут назад. Но теперь, когда Саша бежал медленнее и до него оставалось меньше 10 метров, адвокат собрал последние силы. Вдруг преследуемый силуэт пропал. Олег оторопел. Как он мог упустить его из виду? Конечно, было темно, и он в глубине леса. Но где же Саша? Ведь ему нужна помощь! Олег достал фонарик и попытался его включить. Получилось с третьего раза, и то после того, как он хорошенько стукнул по нему. Яркий желтый луч с трудом разрезал ночной мрак леса и уперся в две огромные сосны. Похоже, он далеко зашел, потому что этих сосен раньше не видел. В первую очередь пришла мысль залезть на одну из них и осмотреться. Но подойдя ближе, он увидел, что чуть поодаль, в какой-то заброшенной сторожке, теплился огонек. Может, это лесник дядя Ваня решил заночевать в лесу? Он ему и поможет выбраться. Тот старый лис... Знает все тропки и травинки в лесу. Самую темную ночь пройдет с закрытыми глазами и не собьется. А может и Саша там? Огонь и вправду горел внутри избушки. Но открыв дверь, Олег никого не увидел. В полуразрушенном камине ярко плясало пламя огня. Кто-то здесь есть. Не мог же огонь загореться сам собой. Может... «Дядя Ваня пошел собрать дров и сейчас вернется?» Олег вошел и огляделся. Здесь не пахло жизнью, только плесенью и червями, а сквозь разбитые окна гулял сквозняк. Вместо стола огромная каменная глыба с интересной фреской. Олег наклонился, пытаясь разобрать, что там написано. Буквы казались знакомыми, но в то же время какие-то не такие. «Это Старославянский!» Сашин голос, как удар электричеством, прошелся по всему телу Олега. «Ты с ума сошел! Мало того, что я бежал, как загнанная лошадь, ты меня заикой еще хочешь сделать!» Хотя Олег и испугался, но он был рад видеть Сашу живого и в здравом уме. «Прости, я не хотел тебя напугать!» Саша подошел и взял другую тряпку, которых тут было предостаточно, и закутал свое полуногое тело. «Чей это дом?» Придя в себя, спросил Олег. «Это не дом, а склеп!» «Какой склеп? Точнее, чей?» «А ты сам прочитай!» И Саша указал на фреску вокруг каменной глыбы. Это старославянский, но ну ты поймешь. Только надо читать как бы через зеркало, в обратную сторону и переворачивая буквы. Это будто надпись на печати. Откуда ты это знаешь? По ранам на руках. И он показал руки, на которых были раны в форме правильных старославянских букв. Осторожно, эти штуки ужасно острые. Олег принялся читать Точнее, он бубнил что-то под нос Пытаясь перевернуть в уме фразы И после этого расшифровать А когда понимал Вслух произносил по-русски Здесь заточен свободный дракон Враг святой церкви Чьи злодеяния и сделки с тьмой Навсегда погубили его душу и жизни многих Кто встретился с ним Путник «Забудь об этом месте и берегись, дабы не разбудить легионы, служащие этому воину тьмы!» «Что все это значит?» Олег был в полном недоумении. Саша сидел в углу возле камина, укутавшись в ветошь. Он был чем-то опечален или думал о чем-то далеком, то ли вовсе был не в себе». «Что здесь произошло?» Присмотревшись, Олег увидел следы засохшей крови вокруг того места, где сидел Саша. «Что с тобой произошло?» «Я сам до конца не знаю. Я заблудился. Поранился об эту штуковину, так что еле добрел к бабушке на следующий день. Затем прошлой ночью меня стало манить сюда. Дед Ваня рассказал мне легенду про этого воина» о том, каким он был сильным и непобедимым. И я решил, что, может, смогу найти источник его силы. Я не думаю, что мертвецы могут говорить. Но, тем не менее, что-то произошло. Что, я не знаю, точнее, не помню. Что произошло? Говорю тебе, не помню! Саня стал нервничать и крикнул. «Я проснулся на крыше своего дома, в чем мать родила!» «А потом я стал видеть их!» «Кого? Драконов?» «Да я не знаю, кто они!» Саша встал и, повысив тон, стал выпаивать фразы, как из пулемета. «Приходят моменты, мне становится даже страшно! Страшно от того, что я их вижу, от того, что их слышу, даже от того, что чувствую их внутри себя!» но также я чувствую силу, которую получаю. Теперь я могу перемещаться, как птица. Все, что мне нужно, это принять одного из них в себя». Тут голос его стал меняться еще больше, из испуганного становясь более твердым. «Благодаря этому я не разбился сегодня. Я могу парить в воздухе, да и физическая сила, сила, которой я могу пользоваться». Это стоит того, чтобы заключить с ними договор. Это звучит правдоподобно, но в голове не умещается. Олег был напуган. Я докажу тебе, что не лгу. И поделюсь с тобой всей силой и властью, которая по благосклонности судьбы досталась именно мне. Саша окончательно помешался. Вдобавок ко всему, в его руке блеснул золотой, слегка изогнутый ритуальный нож. Ты будешь мне благодарен. Мы с тобой изменим весь мир. Что ты задумал? Олегу уже было совсем не смешно. Ты что, совсем с ума сошел? Я буду защищаться и не посмотрю, что ты мой товарищ. Не хнычь, как баба. Я не собираюсь тебя убивать. Дай мне только твою руку. Саша протянул свою руку, собираясь принять в союзники Олега. А в другой крепко сжимал рукоять ножа. Непонятно почему, но Олег протянул свою правую руку ладонью вверх. Лезвие ножа полоснуло кожу, но он ничего не почувствовал, только увидел, как тонкой полоской вместе пореза выступила кровь. Теперь мы одно. Мы новый клан. С этими словами он сжал руку Олега своей пораненной ладонью, и их кровь смешалась. в миг по всем венам Олега словно пробежал огонь. Голова пошла кругом, а в глазах расплылась картинка. Он силился сконцентрировать взгляд, но странные чувства объяли его. Наконец, он сделал то, ради чего терпеливо выслушивал Сашин бред. Левой рукой, в которой он держал полено, обгоревшее и очень похожее на ножку стола, он со всего размаха ударил Сашу так, что тот упал. Олег кинулся в дверь. Земля под ногами ходила ходуном. Внутри все горело и тошнило. Позабыв про фонарь, он кинулся бежать, не разбирая дороги, только бы подальше от этого места». Ему казалось, что его преследуют сотни существ. Отовсюду слышались звуки и мерещились тени. Буквально перед носом кто-то, прошипев, вскарабкался на дерево, глазея на него. «Кто вы и что вам от меня нужно?» Олег упал, голова кружилась так, что уже не было никаких сил идти. «Это наши друзья! Это наша армия!» Сашин голос прозвучал в темноте. Олег Пытался увидеть его, но это было бесполезно. «Что ты со мной сделал?» «Дурак! Я дал тебе силу, которой не имеет никто!» «Я дал то, о чем мечтают миллионы!» «Где ты? Покажись!» Олег нащупал камень. «Сейчас он покончит с этими глупыми играми. Только бы найти в себе силы запустить его поудачней». «Я тут, брат!» Из темноты появился силуэт. Олег не мог понять. Он видел все того же Сашу в порванном нижнем белье или непонятное чудовище с телом человека и рогатой головой монстра, облеченного в балахон из тонкого шелка. За его спиной кружили и петляли в воздухе Змееподобные существа. «Теперь ты один из нас!» С этими словами глазеющее с дерева существо прыгнуло прямо на Олега, полностью накрыв его своими громадными перепончатыми крыльями.